— Ее родители знают, что птичка была у нее? — спросил он наконец. — Мы не думаем. — Но, может быть, ее взяла Сельви? Сельви всегда думает только о себе, как сорока, хватает все, что блестит. Это была не Сельви. Сейр поднял бокал за ножку и отпил сока. На вкус он напоминал пресное вино. «Но у нее были какие-то тайны, у нас у всех они есть», — сказал Йонус с улыбкой. Она казалась немного загадочной, особенно когда начала становиться старше. Она приняла близко к сердцу то, что случилось с Эскелем. Ей не удалось заставить себя зайти к нам. Я могу это понять, я тоже не мог общаться с людьми долгое время. Астрид и Магны уехали. Произошло так много всего одновременно, тяжелая была пора. Пробормотал он и побледнел. «Но вы с Анни разговаривали?» «Только кивали друг другу, когда встречались на улице. Мы же были почти соседями. Она избегала разговоров. Ей было неудобно в каком-то смысле. Это было сложно для всех нас». К тому же, добавил Эр, как бы невзначай, Вы как раз поссорились с Эскилем перед тем, как он умер. Это наверняка было особенно тяжело. Не вмешивайте Эскеля в это дело, — горько прошипел Йонас. Вы знаете Раймонда Локи? Вы имеете в виду чудака, живущего наверху возле Колина? Я спросил, знаете ли вы его? Все знают, кто такой Раймонд. Да или нет? Я не знаю его. Но вы знаете, где он живет? «Да, это я знаю. В старой хижине очевидно ему хорошо, там счастливому идиоту». «Счастливому идиоту?» Сэр поднялся и отодвинул стакан. «Я думаю, что счастье идиотов настолько же зависит от доброй воли людей, насколько и счастье любого из нас. К тому же запомните, даже если он и не воспринимает окружающий мир так, как вы, с его разумом все в порядке». Лицо Йонаса как будто застыло. Он не пошел провожать их. Спускаясь по лестнице на первый этаж, Сейр чувствовал, как объектив камеры сверлит лучом его затылок. Они заехали за Кольбергом и пустили его на заднее сиденье. «Собака слишком часто остается одна», — подумал Сейр, протягивая псу кусок сушеной рыбы. «Тебе не кажется, что она не очень хорошо пахнет?» — осторожно спросил Скарра. Сейр кивнул. «Ты можешь дать ему потом Фишманс френд?» Они взяли курс на Люнибю, развернулись у перекрестка и припарковались у почтовых ящиков. Сейер шел по улице, хорошо понимая, что все его видят, все обитатели 21 дома. Все думают, что он направляется к Холландам. Но он остановился и оглянулся на дом Йонаса. Тот выглядел полупустым, занавески на большинстве окон были задернуты, Сэйр медленно вернулся к машине. «Школьный автобус отправляется от перекрестка в 7.10», — сказал он. «Каждое утро все школьники в Кристалле ездят на нем. Значит, из дома они выходят примерно в 7, чтобы успеть на автобус». Дул легкий ветер, но на его голове не шевелился ни один волосок. Магнай Йонас как раз ушел, когда Эскель подавился едой. Скара ждал, на его лице выражалось безграничное терпение. А Анне вышла со двора чуть позже остальных. Возможно, она проходила мимо дома Йонаса именно в то время, когда Эскель завтракал. «Да, и что с того?» Скара кивнул на дом Йонаса. «На улицу глядят только окна гостиной и спальни, а они были на кухне. Знаю-знаю», — отмахнулся Сейер с раздражением, — Они подошли к дому и попытались представить себе тот день. 7 ноября, 7 утра. В ноябре по утрам темно, подумал Сейер. Могла ли она зайти внутрь? Не знаю. Они остановились и какое-то время смотрели на дом, теперь уже с близкого расстояния. Окно кухни смотрело на соседский дом. — Кто живет в красном доме? — неожиданно спросил Скарре. «Ермак с женой и детьми, а вон там разве не тропинка между домами?» Скарре взглянул вниз. «Тропинка, и по ней как раз кто-то идет. Внезапно между домами возник мальчик». Он шел, опустив голову, и не замечал двоих мужчин на дороге. Торбьорн Хауген, тот, который искал Рагнхельд». Сейр ждал мальчика на тропинке, там, куда он поднимался, — За спиной у него был черный рюкзак, на голове узорчатая бандана. Они хорошо разглядели его, когда он проходил мимо дома Йонаса. Торбьорн был высокий парень. Его голова доставала примерно до середины кухонного окна. «Решил срезать?» «Да», — Торбьорн остановился. «Эта тропинка ведет вниз к улице Гней-Свеян. По ней многие ходят?» «Да, так можно сэкономить почти пять минут». Сейр сделал несколько шагов вниз по тропинке и остановился возле окна. Он был еще выше, чем Торберн, и без труда смог заглянуть в кухню. Детского стула там уже не было. Осталось только два обычных венских стула, а на столе стояли пепельница и чашка с кофе. В остальном дом выглядел почти нежилым. 7 ноября», — подумал он. «Снаружи тьма кромешная, внутри светло». Те, кто был снаружи, могли заглянуть внутрь, но те, кто внутри, не могли видеть тех, кто снаружи. «Йонасу не очень нравится, что мы здесь ходим», — вдруг сказал Торберн. «Он устал от этой беготни возле дома, так он говорит, но он скоро уезжает». «Значит, все дети тут срезают, когда идут на автобус?» «Да, все школьники». Сейр снова кивнул Торберну и повернулся к Скарре. «Я вспомнил кое-что», — об этом говорил Холланд, когда мы беседовали с ним в офисе. «В день, когда умер Эскель, Анни вернулась домой из школы раньше, чем обычно, потому что была больна. Она сразу пошла и легла. Ему пришлось пойти к ней и рассказать о несчастье». «Чем больна?» — спросил Скарра. «Она никогда не болела. Чувствовала себя неважно, — так он сказал». «Ты думаешь, она что-то видела, да, через окно?» «Не знаю. Может быть». «Но почему она никому ничего не сказала?» «Может быть, не осмелилась. Или, может быть, не поняла до конца, что видела. Возможно, доверилась Хальвару. У меня всегда было чувство, что он знает больше, чем рассказывает». «Конрад?» — тихо сказал Скара, «Он ведь сказал бы...» «Я не уверен. Он очень странный мальчик. Поедем поговорим с ним». Запищал Пейджер Сейра. Он подошел к автомобилю и тут же набрал номер через открытое окно. Ответил Хольтман Аксель Бьорк пустил себе пулю в висок из старого револьвера Энфилд. Сейру пришлось опереться о машину. Это сообщение было для него как горькое лекарство. Оно оставило во рту неприятную сухость. «Нашли какое-нибудь письмо?» «Нет, сейчас ищут у него дома. Но напрашивается предположение, что парня, видимо, мучила совесть, как ты думаешь?» «Не знаю. Могло быть, что угодно, у него были проблемы. Он был невменяемым алкоголиком, и у него был зуб на аду Холланд. Острый, акулий зуб», — сказал Хольтеман. Прежде всего, он был несчастлив. Ненависть и отчаяние похожи в своих проявлениях. Люди показывают то, что соответствует ситуации. Я думаю, вы ошибаетесь. Он, собственно говоря, уже сдался, а тот, кто признал свое поражение, уже готов уйти. Может быть, он хотел забрать с собой аду? Сейр покачал головой и взглянул через дорогу на дом Холландов. Он не хотел причинить боль Сельве и Эдди. Ты хочешь найти преступника или нет? Я просто хочу найти настоящего преступника. Закончив разговор, Сейр обратился к Скара. Аксель Бьорк мертв. Интересно, что подумает Ада Холланд. Возможно, то же, что и Хальвар, когда его отец умер. Что это не так уж и плохо. Хальвар рывком поднялся, стул упал. Он круто повернулся к окну. Долго стоял так, глядя на пустынный двор. Боковым зрением он видел опрокинутый стул и фотографию Анни на ночном столике. Значит, вот как. Анни все видела. Он снова сел перед монитором и прочитал все сначала до конца. В папке «Анни» была и его собственная история, та, что он доверил ей по секрету. Беснующийся отец, застреленный в сарае 13 декабря, Это не имело к делу никакого отношения. Он затаил дыхание, выделил абзац и удалил его. Скопировал текст на дискету. Потом тихо вышел из комнаты. «В чем дело, Хальвар?» — закричала бабушка, когда он проходил по гостиной, надевая джинсовую куртку. «Ты в город?» — он не ответил. Слышал ее голос, но смысл слов от него ускользал. «Ты куда? В кино?» Он начал застегивать куртку, спрашивая себя, заведется ли мотоцикл. Если нет, ему придется ехать на автобусе, а это займет целый час. «Когда ты вернешься? Приедешь к ужину?» Он остановился и посмотрел на бабушку, как будто только что понял, что она стоит и причитает прямо перед ним. «Ужин?» «Куда ты, Хальвар? Скоро вечер. Не надо кое с кем встретиться». «С кем?» «Ты такой бледный, у тебя наверняка крови. Когда ты в последний раз был у врача? Сам небось не помнишь. Куда ты собрался?» «К Йонасу». Его голос звучал на удивление твердо. Дверь захлопнулась, и старушка увидела через окно, как он склонился над мотоциклом и подкручивает что-то со злым лицом. Камера на первом этаже была расположена неудачно. Это пришло ему в голову сейчас, когда он глядел на левый экран. В объектив попадало слишком много света, что превращало фигуры, входящих в неотчетливые абрисы, почти привидения. Ему нравилось видеть своих клиентов до того, как он встречался с ними лично. На втором этаже, где свет был получше, он мог различить лица и одежду, узнать постоянных клиентов и подготовиться к разговору уже в офисе. Каждому клиенту нужен особый подход. Он снова взглянул на экран, на котором был виден первый этаж. Одинокая фигура. Мужчина, возможно, юноша в короткой куртке. Явно не перспективный клиент. Но придется им заняться. Корректно. Service-minded. Как всегда, чтобы поддержать репутацию галереи, она должна быть безупречной. К тому же никогда нельзя сказать по внешнему виду человека, есть ли у него деньги. Может быть, этот парень чертовски богат. Он медленно спустился по лестнице. Шаги были почти бесшумными. У него была легкая, крадущаяся походка. Торговцу коврами не пристало суетиться, как в магазине игрушек. Это галерея, здесь разговаривают приглушенными голосами. Здесь нет ни ценников, ни кассового аппарата. Обычно он высылал покупателям счет, изредка они оплачивали покупки визы или другими картами. Он уже почти спустился, оставалось две ступеньки и вдруг остановился. «Добрый день», — пробормотал он. Парень, стоявший к нему спиной, обернулся и посмотрел на него с любопытством. Во взгляде было также недоверие, смешанное с удивлением. Он молчал и просто смотрел. Как будто хотел прочитать какую-то историю в чертах его лица. Возможно, тайну или решение загадки. Йонас знал его. Секунду или две он прикидывал, стоит ли это показать. «Чем могу быть полезен?» Хальвар не ответил. Он все еще изучал лицо Йонаса. Он знал, что узнан. Йонас видел его много раз – Он встречал Анни у его дверей, они сталкивались на улице. Сейчас на нем были доспехи. Мягкая темная одежда, фланель, бархат и каштановые локоны застыли и превратились в жесткую скорлупу. — Вы продаете ковры? — Хальвар приблизился к Йонасу, который все еще стоял на нижней ступеньке, держась рукой за перила. Хозяин галереи огляделся. — Видимо, да. — Я хочу купить ковер. «Ну, — ответил Йонас с улыбкой, — я так и предполагал, что вы ищете. Что-нибудь особенное?» «Он пришел не за ковром, — подумал Йонас. К тому же у него наверняка нет денег. Он ищет что-то другое. Возможно, пришел из чистого любопытства, мальчишеская забава. Но он, конечно, не имеет ни малейшего представления о том, сколько стоят ковры, но он скоро узнает об этом». «Большой или маленький?» — спросил Йонас и спустился с последней ступеньки на пол. Мальчик был более чем на голову ниже его и худой, как щепка. «Я хочу ковер такого размера, чтобы на нем уместились все стулья. Очень трудно мыть пол». Йонас кивнул. «Пойдемте со мной наверх, самые большие ковры наверху». Он начал подниматься по лестнице, Хальвар последовал за ним. Ему не приходило в голову задавать вопросы, его как будто тянула вперед непреодолимая сила, он словно скользил по рельсам внутри черного тоннеля. Йонас зажег шесть ламп, присланных ему из стеклодувной мастерской в Венеции. Они свисали с покрытых смолой балок на потолке и освещали большое помещение теплым, но ярким светом. «Какой цвет?» «Вы себе представляли?» Хальвар остановился на самом верху лестницы и посмотрел вниз. «Красный, пожалуй». Йонас высокомерно улыбнулся. «Я не хочу вас обидеть», — сказал он дружелюбно. «Но вы представляете себе, сколько они стоят?» Хальвар посмотрел на него, прищурясь. К нему возвращалось какое-то полузабытое чувство — «Я, возможно, не выгляжу многообещающим клиентом», — сказал он спокойно. «Вероятно, вы хотели бы увидеть выписку из моего счета?» нас заколебался. «Я прошу вас простить меня. Знаете, очень многие заходят сюда с улицы и попадают в неловкое положение. Я просто хотел, чтобы вы избежали такой ситуации. Это очень тактично с вашей стороны», — тихо заметил Хальвар. Он прошел мимо Йонаса и подошел к большому ковру, висевшему на стене, вытянул руку и провел по бахраме. На ковре были изображены вооруженные всадники. «Два с половиной на три метра, — глухо сказал Йонас. — Хороший выбор. Изображает войну кочевников, он очень тяжелый. «Вы поможете мне с доставкой? — спросил Хальвар. — Само собой, у меня есть фургон. Меня больше беспокоит другое, за ним сложно ухаживать. — Для того, чтобы вытряхнуть его, потребуется несколько человек. Я возьму его. «Прошу прощения», — Йонас настороженно взглянул на странного покупателя. «Это почти самое дорогое, что у меня есть», — сказал он. «Шестьдесят тысяч крон». Он пронзил Хальвара взглядом, называя цену. Хальвар и ухом не повел. «Он этого без сомнения стоит». Йонас почувствовал себя не в своей тарелке, — Страх пополз по его позвоночнику вверх, как холодная змея. Он не понимал, чего парень хочет и почему он так ведет себя. Такой суммы у него не будет никогда, и если бы и появилась, он бы не потратил ее на ковер. «Будьте так любезны». «Запакуйте его для меня», — попросил Хальвар, сложив руки на груди. Он облокотился на раскладной столик красного дерева, заскрипевший под его весом. Запаковать, Йонас скривил губы в подобие улыбки. Я скатаю его в рулон, заверну в полиэтилен и закреплю скотчем. Что ж, этого будет вполне достаточно, Хальвор ждал. Будет довольно сложно спустить его вниз. Давайте я привезу его вам вечером и помогу расстелить. Нет, нет, нет нетерпеливо возразил Хальвор. Я хочу получить его сейчас. Йонас заколебался. «Сейчас? А простите мне мой вопрос, как вы хотите заплатить?» «Наличными, если вы их принимаете». Он похлопал себя по заднему карману. На нем были выгоревшие джинсы с блеклой бахромой. Йонаса одолевали сомнения. «Вам что-то мешает?» — спросил Хальвар. «Не знаю. Возможно». «И что же это?» «Я знаю, кто ты такой», — внезапно сказал Йонас и почти по-матросски расставил ноги. Он сломал корку льда и почувствовал облегчение. «Мы знакомы?» Йонас кивнул и положил руки на бедра. «Ну же, Хальвар, конечно, мы знаем друг друга. Я думаю, что тебе пора идти». «Почему это? Что-то не так?» «Хватит заниматься ерундой», — твердо сказал Йонас. «Я полностью согласен», — кивнул Хальвар. «Спускайте ковер вниз и немедленно». «Знаешь, я передумал его продавать. Я уезжаю и хочу оставить его себе. Кроме того, он слишком дорогой для тебя. Давай по-честному. Мы оба знаем, что у тебя нет денег». «Значит, вы хотите оставить его себе?» Хальвар резко обернулся. «Ну, это я могу понять». «Тогда я возьму другой». Он снова посмотрел на стену и сразу показал на другой ковер, розовый с зеленым. «Будьте так добры, спустите его вниз для меня и выпишите счет. Он стоит сорок тысячи. Вполне достаточно. Не правда ли?» Йонас продолжал ждать, скрестив руки на груди. Его черные зрачки напоминали Хальвару дробинки. «Перейду ли я все границы, если попрошу тебя показать, действительно ли у тебя есть деньги?» Хальвар покачал головой. «Конечно, нет. Вы же знаете. В наше время по внешнему виду уже не скажешь, есть у человека деньги или нет». Он засунул руку в задний карман и вытащил старый кошелек. Из клетчатого полиэстера, на молнии, плоский, как лепешка, засунул палец внутрь и позвенел монетами. Достал несколько штук и положил их на раскладной столик. Йонас... Пораженный смотрел, как пяти, десяти и однокроновые монетки собирались в маленькую кучку. «Достаточно», — сказал он угрюмо, — «ты уже отнял у меня достаточно времени. Исчезни». Хальвар посмотрел на него снизу вверх почти с обидой. «Я еще не закончил, у меня есть еще». Он снова покопался в кошельке. «У тебя ничего нет. У тебя старая развалюха, где живет старуха». «И ты развозишь мороженое». «Сорок четыре тысячи», — сказал он резко. «Ты либо достанешь их немедленно, либо...» «Значит, вы знаете, где я живу», — Хальвров взглянул на него. Игра становилась опасной, но он почему-то не боялся. «У меня есть еще вот это», — сказал он внезапно и вытащил что-то из бумажника. Йонас недоверчиво посмотрел на него и на то, что он держал в руке, зажав двумя пальцами, — «Это дискета», — объяснил Хальвар. «Мне не нужна дискета, мне нужны сорок четыре тысячи», — рявкнул Йонас, чувствуя, как страх заполняет все его существо. «Дневник Анни», — тихо сказал Хальвар и помахал дискетой. «Она начала вести дневник несколько месяцев назад, в ноябре. Вы же знаете, какие они, девчонки. Им всегда надо хоть кому-нибудь обо всем рассказать». Йонас тяжело вздохнул. Взгляд Халивара пригвоздил его к месту. «Я прочитал его», — продолжал Халивар. «Там говорится о вас». «Отдай его мне». «Ни за что». Йонаса затрясло. Голос Халивара сменил тембр и внезапно стал глубже, как будто злой дух говорил устами ребенка. «Я сделал несколько копий», — продолжал он, — «А значит, я могу купить столько ковров, сколько захочу. Каждый раз, когда я захочу новый ковер, я просто сделаю еще одну копию, понятно?» «Ты истеричный дряной мальчишка. Из какого заведения тебя выпустили?» Йонас подобрался для прыжка. Он весил на двадцать килограммов больше и был в ярости. Хальвар отпрыгнул в сторону. Торговец промахнулся и ударился головой о раскладной столик. Монеты разлетелись во все стороны и рассыпались по полу. Йонас выругался. Такого Хальвар еще не слышал, хотя словарный запас его отца был практически безграничен. Через секунду он снова был на ногах. Один единственный взгляд на потемневшее лицо убедил Хальвара в том, что битва проиграна. Хальвар бросился бежать вниз по лестнице, но Йонас догнал его и ударил в плечо. Парень упал, сильно ударившись всем телом о каменный пол. «Не трогай меня, черт побери!» Йонас перевернул его на спину. Хальвар почувствовал его дыхание на своем лице. Руки сдавили его шею. «Ты не понимаешь, что делаешь?» — пробормотал Хальвар. «Тебе конец! Мне наплевать, что ты со мной сделаешь, но тебе конец!» Йонас был слеп и глух. Он поднял сжатый кулак и прицелился в маленькое лицо. Хальвара много раз били, и он знал, чего ждать. Костяшки пальцев ударили его под подбородок, и тонкая челюсть треснула, как сухая ветка. Нижние зубы с невероятной силой ударили о верхние, и крошечные частички, раздробленные эмали, смешались с кровью, текущей изо рта. Йонас продолжал бить. Он больше не прицеливался. Он опускал кулак, куда придется, пока Хальвар метался из стороны в сторону. Наконец он промахнулся... Попал по каменному полу и вскрикнул, поднялся и посмотрел на руки, немного отдышался. Все вокруг было в крови. Он посмотрел на то, что лежало на полу, и медленно выдохнул. Через пару минут его сердце снова билось в нормальном темпе, и мысли прояснились.